Глава 30. Во мраке. «Шеф!» — резким ударом руки распахнув дверь, в кабинет влетел Черников. Увидев, что Юрген в комнате не один, он на мгновение замер с разинутым ртом. Затем быстро провел обеими руками по волосам, вытянулся в струнку и четко отрапортовал. «Извините, господин г р и в о с но у нас возникли проблемы с водоснабжением. «И из-за этого следует ломать двери?» строго посмотрел на него Юрген. «Вызовите техников». «Давно уже вызвали», — немного обиженно ответил Черников. «Они проверили трубопровод. Говорят, что поступление воды перекрыто в центральном коллекторе». «Но ведь это в секторе Авицены», — удивленно посмотрел на Черникова Хук. «Тот...» В ответ молча развел руками. «Мол, я-то здесь при чем?» Хук перевел взгляд Настинова. «Снова Ом безобразит?» «Возможно, просто какие-то технические неполадки», не очень уверенно предположил Игорь. «Не верю я в случайности». Медленно и тяжело покачал головой Хук. «Когда прекратилась подача воды?» «Около пяти часов назад». Взглянув на часы, сообщил Черников. «Вскоре после того, как мы вернулись из машинного зала», — отметил Хук. «Ну и что?» — чуть раздраженно спросил Стинов. в о н предпринимает ответные действия. Он хочет заставить нас снова покинуть сектор». «С какой целью?» «Откуда мне знать?» — вскинув брови, Хук откинулся на спинку стула. «Может быть...» «Он по тебе соскучился? А может быть, решил просто всех нас уморить здесь?» «Как долго мы протянем без воды?» — спросил Стинов у Юргена. «Я боялся, что может произойти нечто подобное», — ответил тот. «Поэтому мы постоянно держим заполненными резервные танки оросительных систем. При экономном расходовании запасов воды в них хватит на неделю». Юрген посмотрел на Черникова. «Я думаю, не стоит раньше времени сообщать населению о случившемся. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем восстановить подачу воды». «Конечно, господин г р и в о с без тени сомнения ответил тот. «Ну вот, у нас появилась вполне конкретная цель для того, чтобы выйти из сектора», — обратился Юрген к Стинову. «Главное, чтобы не пришлось таскать воду в сектор ведрами», — заметил Хук. «Игорь, запиши меня в свою группу!» «Ты это серьезно?» — с недоверием посмотрел на него Стинов. «А почему бы и нет?» — наклонил голову к плечу Хук. Это его движение живо напомнило Стинову любимую позу учителя Лига, которую тот неизменно принимал, ожидая от своего ученика ответа на кажущийся невероятно простой вопрос. И именно эта кажущаяся простота всегда заставляла Стинова хорошенько все обдумать и взвесить, прежде чем высказать свое мнение. «Ты уверен, что сможешь преодолеть свою ненависть к вариантам?» спросил Стинов. «Ненависть?» Хук сначала изобразил на лице удивление, а затем отрицательно покачал головой. «С таким же успехом можно ненавидеть кирпич, упавший тебе на голову, «Или автомат, из которого тебе в спину выпустили очередь?» «Я с удовольствием помял бы живот тому гению, который создал вариантов, или же типу из руководства Скейлс, з а т е е в ш е м у весь этот безумный проект. А варианты...» «Хук снова качнул головой из стороны в сторону. «Это же твари неразумные, которые тоже не испытывают к нам никакой ненависти». а только выполняют заложенную в них программу. Ты разве не считаешь, что всех вариантов следует уничтожить? — Считаю, — кивнул Хук, — в целях безопасности. Но если, возможно, иное решение проблемы, так почему бы и нет? В конце концов, я всегда придерживался мнения, что худой мир лучше хорошей драки. Но уж если ввязаться в драку, то следует биться до победы. Мы еще не настолько сильно увязли, чтобы не попытаться отыскать иной выход из кризиса, устраивающий обе стороны. Самое странное, что Стинов почти не удивился, услышав подобные слова от Хука, хотя, наверное, более чем странно было слышать столь миролюбивые речи от человека, который, по его же собственным словам, чувствовал себя без оружия все равно, что на торжественном приеме без брюк. Он почему-то все время ожидал от Хука чего-то подобного. Оружие было для Хука одним из средств ведения диалога. Но по наблюдениям Стинова он никогда не пускал его в ход, не подумав о том, каким результатом это может привести. Юрген же, знавший Хука не так хорошо, как Стинов, глядел на него с искренним удивлением. Заметив его взгляд, Хук несколько смутился. «Должно быть, я просто становлюсь старым», — пробурчал он в свое оправдание. «Или же мудрым», — добавил Юрген. «Ага», — криво усмехнулся Хук. «Брошу все и начну учить жизни малолетних преступников. И, может быть, даже заведу себе домашнего варианта». Итак, положив руку ладонью на стол, начал Юрген, собираясь подвести итог уже изрядно затянувшемуся разговору. Продолжить он не успел, потому что в комнате внезапно погас свет. Дверь в коридор оставалась приоткрытой, но и там света не было. «Что за черт!» — раздалось из т е м н о т ы восклицание Хука. «Спокойно», — услышали все невозмутимо уверенный голос Юргена. «Оставайтесь на своих местах». Через несколько секунд темноту прорезал широкий луч света от фонаря, который держал в руке Юрген. Поставив фонарь на стол, он достал из шкафа еще несколько больших переносных фонарей. «Черников!» — окликнул он своего подчиненного и кинул ему один из фонарей. «Собирай всю свою службу. Пусть идут по баракам и раздают людям фонари. Сколько есть. Задействуйте для освещения аккумуляторы электромобилей и прочей техники. И главное — успокойте людей». Незамедлительно гасить любые проявления панических настроений на местах. «Что говорить людям?» — взмахнул фонарем Черников. «Что хочешь. Профилактические работы. Временные неполадки в сети». «Можно сказать, что в щитовую пробрался маленький вариант и вызвал короткое замыкание», — предложил Черников. «Пойдет», — кивнул ю р г е н «Действуй». Черников стремительно выбежал в коридор. Юрген схватил со стола переносную рацию. «Сектор Мечникова. Кто у аппарата?» «Да у нас тоже нет света. Герасимов, головой отвечаешь за соблюдение порядка в секторе. Не знаю. Пока еще ничего не известно». «Слушайте, а это не из-за того, что Кашин отключил генераторы поля?» — спросил Хук. «Источником энергоснабжения сферы...» «Являются не генераторы, а само поле стабильности», — ответил Стинов. «Излишки энергии, образующиеся при его вращении, поступают на автономные силовые установки. Хотя, возможно, в результате отключения генераторов мог возникнуть сбой».